Чезаре, случилась беда. Что еще? андрей и Сандра рассорились. А. Сегодня утром несчастный лейтенант, ничего, оказывается, не сказав Сандре, прощался с нами. Хм. Мы приняли за шутку это нежное прощение, а он удрал Иоганнесбург. А что же Сандра? Я только что от нее. Заперлась в номере, ничего не ест, глаза красные. На лицо все признаки катастрофы. Я понимаю Сандру. андрей оказался слишком нетерпелив не поняв, что надо дать Сандре время отойти. Вчера оба были на концерте, вернулись очень поздно, и все провалось Ну, не все. Опомнится. Андрея поймет, что любить красавец – нелегкое дело. Надо потерпеть и пострадать. Как вот я натерпелся с твоими вечными упираниями и брыканиями. Лгунишка. Но я разочарована. Лейтенант оказался вовсе не рыцарем без страха и упрека. Как обидно за Сандру. Да успокойся ты, амазонка. Верно прозвала тебя Сандра. Сядь, подумаем. Нельзя оставлять Сандру одну. Да. Ей должно быть сейчас очень пусто в чужом городе. Ты хороший мой Чезаре. Хм. Будем липнуть к ней, хочет она или не хочет. Мы собирались сегодня в заповедник природы. Уговори ее поехать.